Глава вторая В ушах звенело, глаза были залиты чем-то теплым, липким. В щеку впился острый предмет. На ноги ощутимо давило, будто на них уселся слон. Николка вытянул из-под себя руку, уперся в пол и попытался перевернуться на бок. Не вышло... Мешала сидящая на ногах ушастая серая скотина. Тогда мальчик, дотянувшись до лица, стал протирать глаза. «Получилось!» Мальчик принялся озираться вокруг. Комната тонула в белесой пыли. Прямо перед носом Николки валялся стул без спинки. То есть спинка-то была, но висела она на обрывке обивочной ткани. Расколотая деревяшка топорщилась длинными острыми щепками. Повозившись, Николка все же сумел таки перекатиться на бок, и увидел, что придавивший его ноги слон был на самом деле бароном Корфом. Отставной ротмистр лежал навзничь, навалившись своим крупным телом на ступни гимназиста, да так, что Николка перестал их чувствовать. «Убит!» — ахнул мальчик и задергался, пытаясь освободиться. После первых рывков барон зашевелился, застонал и непечатно выругался. У мальчика отлегло от сердца. «Барон Моншер, здесь, в конце концов, дамы и дети, возьмите себя в руки!» подите вы к черту, Серж!» — ответствовал барон. «Мало того, что вы втравили меня в историю, ни слова не сказав о том, ради чего, собственно, затеян весь этот декаданс, так теперь мне еще и с домовладельцем объясняться насчет побитых горшков! Да что же это за напасть такая!» Барон попытался встать, и Николка взвыл от боли. Корф всем весом налег ему на правую ступню. Ноги, впрочем, освободились, мальчик сумел подняться. Его тут же подхватили сзади и усадили на канапе. Это оказался Яша. Николка принялся ожесточенно тереть глаза, очищая их от липкой гадости и оторвав от лица руку, испуганно вскрикнул. Ладонь была вся в крови. «Что вы там застряли? Он же уходит, сволочь! Барон, не стойте столбом, делайте что-нибудь!» Громкий крик Ольги... И когда она успела выскочить из комнаты, вывел мужчин из ступора. Корф метнулся к дверям, за ним, вытаскивая на бегу револьвер, кинулся Никонов. Николка хотел вскочить и бежать, но пол коварно ушел из-под ног, и Яков едва успел подхватить падающего мальчика. «Постойте, паныч, без вас обойдутся. Вон, вы весь вьюшки, держите!» И Яша принялся совать в руку мальчику скомканный платок. Николка машинально взял и принялся утираться. Кровь из ранки на лбу уже не текла. Перемазав платок, Николка запихал его в карман, озирая разгромленную комнату. Корф нисколько не преувеличил. Из мебели уцелело только канапе, стулья были переломаны в щепки, а створка двери, ведущей в комнату, где недавно томились пленники, висела на одной петле. Шифоньер валялся на боку и весело скалился острыми зубьями разбитого зеркала. Яша, проследив взгляд гимназиста, кинулся в соседнюю комнату и тут же выскочил назад — Глаза у него были безумными. Сделав шаг, Яша схватился за покосившуюся створку, согнулся вдвое и его вырвало прямо на устилающие полосколки. «Не надо... не ходите туда, пан Никол, не надо вам это видеть!» Увидав, что мальчик его не слушает, Яша с трудом разогнулся и заступил дорогу. Руки его дрожали. «Их бомбой по стенам, прямо на куски, а тот, который такой здоровый...» «Вовсе без головы, и все в кровище, даже потолок!» Грохоча сапожищами в комнату влетел Порфирьич. В его руке плясал здоровенный револьвер системы Смит и Вессон, деньщик дико озирался. «Барон-то как есть, уехали, в экипаж барышню закинули, сами с господином-лейтенантом сели и как припустят, а меня не дождались, и весь дом разнесли черти веревочные!» Порфирьич не стал упоминать, какими извительными фразами обменялись Ольга с бароном. Девушка категорически требовала взять ее с собой и добилась своего. Обозленный до последней крайности барон кулем закинул Ольгу в карету и вслед за лейтенантом взлетел на козлы. Николка, несмотря на весь ужас происходящего, ухмыльнулся. Непонятно из-за чего Порфирьич больше убивается. Из-за разгромленного жилья или из-за того, что Корф с Никоновым обошлись в опасном деле без него? Опять забухали сапоги, залились трели полицейского свистка, парфирьич с досадой плюнул на засыпанный стеклом и штукатуркой пол. «Ну вот, подоспели шлындры. Нет, чтоб скубентов с бомбами ловить, когда они их в окна к приличным людям бросают. Так нет, небось шляются по трактирам, а как рвануло. На тебе, пожалуйста, свистять, как оглашенные. Вы посидите пока тут панчи нечего вам с ними беседовать». «А я уж сам!» И Порфирьич, засунув за пояс револьвер, затопал навстречу свисткам. Яшев раз обмяк, плюхнулся боком на канапе и зашарил по карманам. Николка собрался было отдать платок, но, вспомнив, что тот перемазан кровью, поглубже запихнул его в карман. «Вот оно как!» — пан Никол выдавил из себя Яков. «Вон оно как вышло! Бомбой!» «А это значит тот...» «Со шляпной картонкой, которого мы у нашего дома выследили?» «Он и есть», — кивнул Яша. «Я сразу понял, что дело нечисто. Увидел, как он картонку эту носит, сразу докумекал, что там бомба». «Так что же ты не сказал господину барону или Сергею Алексеевичу?» «Возмутился Николка. Они бы что-нибудь придумали, а теперь вот...» Яша сокрушенно махнул рукой. «Виноват. Чего уж теперь пан Никол?» «Думал, померещилось. Да и не с руки было к господам офицерам лезть с советами». Одна надежда, что они этого шлемазла догонят и изловят. Так они и сидели на канапе. Яков бездумно ковырял пальцем подлокотник, думая о своем непростительном промахе, а Николков все хотел встать и разглядеть в осколках зеркала в шифоньере свою перемазанную физиономию, но никак не решался нарушить тишину. Из соседней комнаты тянуло тревожным запахом. Он подумал, что пахнет взорвавшимся динамитом. Мальчик все же одолел нерешительность, встал и сделал пару шагов к расколтой двери. В нос ударил другой запах, перебивающий ядовитую вонь взрывчатки. Острый, пугающий. Николка понял, что так пахнет кровь. Он поежился и вернулся на место. Яш по-прежнему сидел с как старая тряпичная кукла. «Яш...» ж... — Николка подергал его за рукав. «Очнись. Незачем нам тут сидеть». За окном было тихо. Надтреснутого голоса Порфирьича и уверенного баса городового слышно не было. Похоже, расследование переместилось из палисадника на улицу. Яша, крякнув, встал. Прежнюю его апатию будто рукой сняло «Пошли, Никол, надо посмотреть, куда господа офицеры поскакали, как бы опять в беду не угодили». «Ушел! Я же предупреждала! Куда вы смотрели, мужчины?» «А вы, барон, что, только женщинам дерзить способны?» Корф с Никоновым сокрушенно молчали. Крыть было нечем, Ольга действительно предупреждала. Мало того, кричала, высовываясь по пояс из окошка кареты. Бог знает, каким чутьем угадала, что пролетка с беглецом вот-вот вельнет в переулок, уходя от погони. И пока Корф, матерно ругаясь, выворачивал лошадей поперек якиманки злоумышленника уже след простыл. Пролетку удалось догнать еще до того, как та выскочила на старую Калужскую дорогу, ведущую в сторону Калужской заставы. Площадь Калужской заставы теперь площадь Гагарина. На площади Корф поравнялся с ней. Какое-то время экипажи неслись бок о бок, причем бомбист стрелял в преследователей из револьвера. Не попал, пролетку отчаянно бросало на выбоинах, и стрелок принужден был цепляться за что попало, лишь бы не вылететь под копыт лошадей. Никонов ответил несколькими пулями. Они, конечно, пролетели мимо, моряку тоже было неловко стрелять левой рукой, да еще перегибаясь через барона. Правый лейтенант вцепился в поручень, с трудом удерживаясь на бешено трясущихся козлах. Корф пытался достать неприятельского кучера бичом, но успеха не имел. Экипажи, вздымая клубы пыли и плюясь свинцом, пронеслись через площадь Калужской заставы, расшугали лоточников с разносчиками и вылетели на Большую Якиманку. Толстый городовой побежал было за нарушителями, оглашая воздух трелями свистка. Но куда там? Корф прижимал злодеев к тротуару, наваливаясь на хрупкий экипаж массивной каретой. Бомбиста мотало на сиденье, он пытался зарядить револьвер, но проделать сей трюк в трясущейся пролетке оказалось непросто. Ольга тоже времени не теряла. Увидев террориста на расстоянии вытянутой руки от окна кареты, девушка не стала стрелять из корфового бульдога. Зато вспомнила о припрятанном в манжете смартфоне и принялась снимать злодея крупным планом. И увидала, как студент машет кучеру, приказывая свернуть в переулок. Пролетка вильнула влево, в переулок, вдоль кованной ограды храма мученика Иоанна-воина. Барон попытался свернуть следом, но преуспел лишь в том, что чуть не врезался в решетку. Пришлось останавливаться, осаживать лошадей, а потом и вовсе спускаться с козел и разворачивать карету посреди мостовой. Экипаж бомбиста давно угрохотал куда-то в переулке, а вокруг кареты собралась толпа. То тут, то там раздавались язвительные смешки, кое-кто принялся давать барону советы. «Купи веник и помаши кобыле под хвостом. кобыло это дело, свежий ветерок, ох, как обожает!» «Держи за хвост, а ввоз же брось. Легче так править». «Ах, остолбинение какое!» Корф, раздраженный подколками, повернулся к шутникам. Те, разглядев пудовые кулаки возницы, сочли за благо прикусить язык, но в задних рядах собирающейся толпы крики стали только громче. Никонов, изо всех сил, стараясь сохранять остатки невозмутимости, сидел на козлах, помогая в меру сил барону. Наконец карету развернули, было уже яснее ясного, что беглеца не догнать. Продолжать погоню не имело никакого смысла, и карета с багровым от злости корфом на козлах затарахтела по екиманке. Проезжая мимо строящегося здания голутвинской мануфактуры, барон наклонился к сидящей в карете Ольге. «Мадемуазель Ольга, вы не против, если мы ненадолго остановимся? Есть у меня призанятнейшая мысль, но сперва надо кое-что обсудить, и желательно...» Барон сделал нарочитую паузу. «Без нервических барышень, вы уж подождите нас в карете, хорошо?» И глумливо улыбнулся в ответ на яростное шипение, раздавшееся из экипажа. Ольга тряслась в пролетке, возвращаясь к разгромленному флигелю. На прощание барон велел ей позаботиться о Яше с Николкой. Справиться со строптивой девицей оказалось нелегко, особенно после того, как Корф отказался обсуждать при ней дальнейшие планы. А уж услыхав о том, что ей предлагается вернуться на Воробьевы, Ольга немедленно возмутилась, наговорила дерзостей и под конец заявила, чтобы барон и думать забыл о чем-то подобном. Но неожиданно согласилась, и потребовала найти извозчика. Никонову оставалось лишь гадать, что за мысль пришла ей в голову. Ясно же было, что Ольга стала сговорчивой не просто так, но с этим можно было и повременить, имелись дела и поважнее. Вот что придумал барон. Они ведь собирались ехать в психиатрическую клинику, где удерживают Евсеина, так? «Вот и поехали», — предложил Корф. «Доведем это дело до конца. Может, Вандерстрейкер и бережет пленника пуще глаза», Но сейчас-то несчастный доцент наверняка остался без присмотра. и разорванный бомбой, студент, совершивший это нехорошее дело в бегах, другие его помощники никак не могут знать о том, что произошло на Воробьевых. Удобнейший момент. Разве что доцента охраняет сам Вандерстрейкер. Но уж встречи с ним и беседе Корф с Никоновым будут только рады. Правда, сам стрейкер вряд ли разделит их энтузиазм. Но тут уж, как говорится, каждому своё. А Ольга тем временем наскоро просматривала видео, заснятое во время погони. Она и сама не сразу поняла, что подтолкнуло её вместо револьвера достать смартфон и крупным планом снимать бомбистов в пролётке. В отличие от Барона и Никонова, Ольга его отлично рассмотрела. Это вне всяких сомнений был студент. Видны были молоточки технического училища в петлицах форменного сюртука. Девушка усмехнулась. Парень на этот раз даже переодеться не удосужился. Геннадий, строя планы на будущее, возлагал большие надежды на студенческие кружки и на Их организация была в основном разгромлена царской охранкой, кто попал на каторгу, кто в эмиграции, иные взялись за ум и бросили революционные игрища. Поиск нужных людей представлялся задачей крайне непростой. Геннадий собирался разыскивать их по архивным документам, Явки, места жительства, знакомые, маршруты поездок – все это имелось, конечно, в богатейшем материале, собранном историками революции за годы советской власти. Были сведения и о квартирах, где собирались студенческие кружки, о заведениях, которые посещали молодые бунтари. Однако данные эти были не вполне надежны. Трудно оценить, кто из авторов писал на основе архивных документов, а кто повторял чьи-то домыслы, а то и вовсе занимался сочинительством – И тут такая удача. Ольга не сомневалась, что бомбист так или иначе связан с террористами-народовольцами. Вряд ли это бельгиец, на которого он работал. Тот мало походил на революционера. Однако же и на хитровских громил студент похож не был. Да и само орудие, адская машина, ясно указывало на вполне определенные круги. Такие бомбы были популярны среди народовольцев, а позднее и эсеров так что Ольга легко согласилась оставить мужчин, надо было как можно скорее рассказать обо всем Геннадию. Конечно, Москва девятнадцатого века не утыкана сплошь видеокамерами, да и с базами персональных данных здесь некоторые сложности, но имея приличное изображение нужного человека, можно рассчитывать на успех. А уж как искать, это другой вопрос. Ольга не сомневалась, что Геннадий способен справиться и не с такой задачей. Имелись у нее и другие идеи, Всесторонне обдумав визит к модистке, Ольга собиралась предложить своим соратникам неожиданный, но верный способ пополнения партийной кассы. И не просто предложить, но и провести его в жизнь, причем с немалым удовольствием. Николка пришел домой в весьма предосудительном виде, с рассеченным лбом, в одежде, с которой, несмотря на все усилия, так и не удалось убрать кровь, пыль и прочие следы приключений. Скандал, конечно, был неминуем. Поднимаясь по лестнице, мальчик уныло подумал, что не худо было бы зайти на квартиру Семёновых и подобрать чистую рубашку среди ваниных вещей, взамен собственной, продранной в нескольких местах и покрытой наспех замытыми кровяными пятнами. Мысль была хороша, но, увы, из разряда запоздавших. Потому что стоило тёте Оле увидеть племянника... Нельзя сказать, что Николка рос таким уж домашним мальчиком. Случалось ему прийти из гимназии с бланшем под глазом и в шинели с оторванной полой. Летом он исправно таскал домой занозы, судорные колени, пятна дегтя на штанах. В общем, все, что полагается мальчугану его лет, ведущему нормальный образ жизни. Но сегодняшние достижения затмили все. Рассеченный в двух местах лоб, рука, ободранная от локтя до запястья, в горячке после взрыва. Николка этого даже не заметил, ссадина обнаружилась только когда пришлось снимать рубашку. Волосы, слипшиеся в колту над запекшейся кровью. Ольга пыталась заставить мальчика вымыть голову, но тот лишь буркнул в ответ что-то невразумительное и поглубже натянул на глаза гимназическую фуражку. Фуражки кстати, тоже досталось. Козырек треснул пополам, и теперь правая его половина лихо топорщилась вверх, а нижняя понура свисала на лоб. Про то, в каком виде были сорочка и штаны, вообще не стоило упоминать. Точнее всего на сей счет выразилась Марьяна. «Вы что, паныч, с нищим на паперти у Николы Мерликейского одежкой поменялись?» «Надо отдать должное тете Оле», — рассердилась она не из-за плачевного состояния Николкиного гардероба. Увидав разбитый лоб и слепшиеся от крови волосы, женщина чуть не грохнулась в обморок. А придя в себя, принялась хлопотать Вокруг мальчика, как возле раненого На войне героя Николка был раздет, отмыт Ссадины обильно залили йодной настойкой И перевязали чистой, небеленной марлей За которой Марьяне пришлось бежать В аптеку Ройтмана, на самый земляной вал Оказав первую помощь Пострадавшему, тетка критически Обозрела плоды своих трудов Племянник стоял перед ней живой Отмытый, с головой замотанной в марлевый Тюрбан, как у турецкого паши И поинтересовалась «Где это Николку черти носили? И как его угораздило так пораниться и сгваздаться?» Мальчик пытался отделаться привычным «да так, гулял, упал» отговоркой, придуманной для в меру любопытных родителей еще в античные времена. Но тетя была непреклонна. Она твердо решила выяснить, где и каким путем племянник пытался сгубить свою молодую жизнь. Допрос, как легко догадаться, закончился слезами. Сначала расплакалась тетя Оля, огорченная упорным нежеланием Николки держать ответ за проступки, а потом и он сам, мальчик, не мог вынести слез любимой тетушки. Так они и рыдали, когда в дверь заглянула Маринка. И к слезному дуэту немедленно присоединился еще один исполнитель, превратив его таким образом в трио. Когда слезы были высушены, носы утерты, а кружевные платки, сыгравшие в этих мероприятиях главную роль, спрятаны в рукава дамских платьев или засунуты под подушки — Никто из присутствующих уже не помышлял о продолжении допроса. Тетя Оля послала дочку на кухню сказать Марьяне, чтобы та ставила чай, а сама заявила Николке, чтобы тот собирался. Оказывается, утром пришло письмо от Выбеговых, соседей Овчинниковых по Перловке. Нина Алексеевна, дачная приятельница тети, писала, как хорошо теперь на берегу Яузы. Пересказывала во всех подробностях новости загородного жития. Была здесь приписка и от управляющего дачным поселком. Тот кланялся и сообщал, что крыша дачи, которую Овчинниковы собирались снять, уже перекрыта, так что господа жильцы могут заезжать, когда им будет угодно. Все дея готово, ждем дорогих гостей». Так что с самого утра, все то время, пока Николка носился по Москве за злодеями и бомбистами, семейство Овчинниковых готовилось к отъезду. Он был намечен на завтрашнее утро так что времени и у тети, и у Василия Петровича, да и у самого Николки был в обрез. Дворник Фомич был отослан сговориться на завтрашнее утро с ломовиком, а Василий Петрович самолично отбыл на вокзал, чтобы справиться о поездах с Ярославского, бывшего Троицкого, вокзала, до Сергиевского посада. Решено было, что сам он с супругой и детьми поедет поездом, тогда как Марьяна с Фомичом будут сопровождать до поселка подводы, совсем необходимым для дачной жизни с карбом Вечером Фомичу предстояло вернуться на Гороховскую, а семейство Овчинниковых ожидали полтора безмятежных месяца дачной жизни. Обыкновенно мальчика вместе с кузинами отсылали в августе в Севастополь, погреться на крымском солнце, набраться сил перед слякотной московской осенью. Там Николку ждал дом его детства и отец, так что мальчик обычно был рад этой поездке. Но в этом году не сладилось. В Севастопольском доме еще в мае начали большой ремонт, который продолжался и по сей день. Так что наполовину июля и август решено было отправиться в Перловку, в дачный поселок, где Выбеговы и Овчинниковы провели уже не одно лето. Дачи они обыкновенно снимали по соседству. Марина предвкушала веселые деньки в обществе Варе Русаковой, а вот Николка совсем забыл о даче. За появлением Никонова и развязанной вандерстрейкером войной он и думать о ней перестал. «И вот на тебе! Завтра!» Николка совершенно не представлял, что делать, а потому подчинился тете Оле и поплелся к себе в комнату собирать вещи.